«Вегетарианство», 1939. Вы пишете, что кто-то возмущается тем, что в книгах учения «Живой этики» допускается мясо в копченом или сушеном виде, тогда как все другие учения вообще не разрешают употребление мяса. На это ответим, что должно быть. Вопрошатель недостаточно усвоил дух упоминаемых им учений и также не вполне ознакомился и со всеми книгами живой этики. Он просмотрел или не дочитал бесед касающихся вопроса о пище. Но прежде чем дать разъяснение о причине разрешения употребления копченого или сушеного мяса, мне хочется спросить вопрошателя. Во всех ли своих поступках придерживается он этических правил с таким жервением, как в вопросе ограничений пищи, а затем напомнит, что и Христос говорил «слушайте и разумейте». Не то, что входит в уста человека, оскверняет его, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Также и в буддийских текстах сказано, если бы достижение заключалось лишь в отказе от мясной пищи, то слоны-коровы давно достигли бы его. Аскетизм не имеет Никакой цены для освобождения ума от уз земли. Гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом, коренями. Да, труднее всего людям усвоить, что главное очищение должно заключаться в очищении мыслей и намерений, и в расширении сознания, ибо карма творится прежде всего мыслями. Когда человек высок духом, Когда произошла огненная трансмутация центров, он может обезвредить на своем внутреннем огне самые вредоносные вещества. Мощно выделяемая им психическая энергия все очищает и претворяет. Многим из придерживающихся строгой растительной пищи и в то же время не упускающих случая позлословить, следовало бы припомнить вышеприведённые речения величайших учителей человечества. Также напомним вопрошателю, что есть местности, например, в Тибете и Монголии, где почти невозможно достать овощи, ибо они или не растут там, или не дозревают. Монахи-буддисты вынуждены питаться – исключительно ячменем, и бараньим, и ячьим мясом. Но, тем не менее, среди них встречаются очень достойные души. Теперь напомню несколько параграфов в книгах живой этики, вероятно, недочитанных вопрошателями. В книге «Аум» в конце параграфа 277 сказано «Также, когда указываю растительную пищу, Охраняю от пропитывания кровью тонкое тело. Сущность крови очень прочно напитывает тело, и даже тело тонкое. Кровь настолько не полезна, что даже в крайних случаях мы разрешаем мясо, сушенное на солнце. Также можно иметь те части животных, где субстанция крови вполне переработана. Так пища растительная имеет значение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 Государственная медицина и гигиена стоят на низкой ступени. Но пути к братству не должно быть скотобоин.